та, которая получает по заслугам. Полтора года назад к каково место женщины в современном мире? Прочитала Шалан в книге Ясных Холлин. Я восстаю против этого вопроса, хотя столь многие мои соратницы его задают. Похоже, свойственная ему подоплёка остаётся незамеченной большинством из них. Они считают себя прогрессивными, поскольку готовы подвергаться мнению допущения минувших лет.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 новоли, которые требуются для избрания роли. Удивительно, что мне вообще приходится формулировать эту мысль, поскольку я считаю её основополагающей идеей всей нашей беседы. Девушка закрыла книгу. Не прошло и 2 часов с того момента, как отец приказал убить Хелорана, и два шалана, казалось, в своей комнате в коридоре появились два отцовских стражника. Скорее всего, они не следили за ней. Вряд ли отец знает, что дочь послушала, как он велел убить сына.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 Подошла к двери и приоткрыла её. Хотя было уже поздно, два стражника всё ещё стояли в другом конце коридора. Сердце заколотилось, и девушка проклинала свою робость. О чем она не может быть женщиной, которая действует, а не прячется в своей комнате, засунув голову под подушку. Дрожа она выскользнула в коридор, мягко ступая, подошла к солдатам, чувствовая на себе их взгляды. Один поднял руку. Она не знала, как его зовут.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 Продя мимо отцовской двери услышала внутри тихий плач. К счастью, Мализа ещё жива. Шалан обнаружила отца в першинственном зале. Он сидел один, в камине хривел огонь. Он сгорбился за главным столом, озарённый ярким светом и пялился на скатерть. Девушка скользнула в кухню прежде, чем отец успел её заметить, и смешала его любимый напиток. Тёмно-фиолетовое вино с корицей.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 балатки вновь. Да. Да, это хорошо. Я составлю письмо Хиларану, сказала Шалан. Надо предупредить его о том, что отец послал лубиц, и мы можем попросить его, чтобы он принял во страх их. Малышка, ты не должна это делать, произнёс Балатне, поднимая головы. Я самый старший после Хиларана. Я должен был суметь как-то остановить отца. Вот и забери Мализу. Это будет достаточно смелый поступок, он кивнул. Шалан отправилась из дома, прошла мимо отца, который продолжал бубнить о том, какая у него непокорная семья и кое-что забрала из кухни. Потом вернулась к карете и посмотрела наверх. Несколько раз глубоко вздохнув, мысленно перебрала в голове слова, которые скажет стражникам, если они её остановят. Потом взбежала по ступенькам и открыла дверь в гостиную отца. "Стойте!"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 Как же вышло, что никто другой этого не видел, не замечал сияние, слепляло. К счастью, Милиза свернулась клубочком в мягком кресле у противоположной стены, так что Шаланс смогла повернуться спиной к картине и свету. Она положила руку на плечо Мачихи. Хотя они с Милизой прожили вместе несколько лет, девушка плохо знала эту женщину. Кем была та? Кто согласился выйти за человека, о котором все шептались, что он убил свою первую жену?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 Женщина всхлипывала, когда паччирица бинтовала её руку, но на вопросы не отвечала. В конце концов Шалан собрала кровоavленные тряпки, чтобы их выбросить. Если я уйду, прошептала Ализа. И со мною уйдёт баллад, кого он будет ненавидеть, кого станет бить. Может быть, наконец-то тебя, и ты получишь по заслугам.